А я должна была, подражая маме, стариться в гордом одиночестве. Хотя папа и требовал справедливости от мамы и Андрея. Сам отвел мне очень скромную роль. А может, он просто ревнует? Стремясь загладить вину, которую она все же ощущала, девушка крепко обняла на прощанье отца. — Правда, пап? Приезжай к нам в пятницу с Андреем. Ты прости, что я тебя... Как-то сразу бросила, но... — Понимаю. Дела. Конечно, мы приедем. Отец поцеловал ее в ухо, как делал, когда Маша была маленькой. Она терпеть не могла этой привычки, но, как всегда, стерпела и даже улыбнулась. Вот и славно. И вообще, пап, я думаю, мы с тобой будем видеться чаще, чем раз в тринадцать лет. Фраза получилась неловкой. В ней как будто звучал упрек, но девушка предпочла не исправлять свою ошибку. Торопливо попрощавшись, она побежала за Ильей, который с помощью Андрея выволок таки застрявшую коробку на лестничную площадку. Уже в машине, разместив на заднем сиденье вещи и переведя дух, Маша осторожно осведомилась. — Ты не слишком торопишься с помолвкой? Или это только повод всех собрать у нас? — И повод, и откладывать нечего, — хладнокровно ответил мужчина, поворачивая ключ в замке зажигания. — Ну и денек. Поменьше бы таких. Сейчас приедем домой, упаду и умру. А ведь у меня в полночь работа на выезде. — Опять ту хитрую дамочку ловишь? — разочарованно протянула она. Ей совсем не улыбалась перспектива ночевать одной в огромной квартире, наполненной шорохами и тенями. Ее пугал скрип рассыхающего за паркет. Казалось, в соседних комнатах кто-то ходит. Опять подтвердил Илья и, взглянув на Машу, на расстроенное лицо, рассмеялся. — Да быть женой сыщика не сахар! Она только кивнула и прикрыла глаза внезапно, почувствовав огромную усталость. Ей захотелось плакать, и хотя Маша понимала, что всему виной нелепая выходка соседки-сплетницы и завуалированные угрозы следователя, ей казалось, что дело в предстоящей отлучке Ильи. Девушка с трудом сдерживалась, чтобы не скатиться в упреки, понимая, как это глупо и неуместно. Илья вел машину, негромко громко набивая себе под нос. Маша с удивлением отметила, что он пришел в прекрасное расположение духа. Может быть, его, как опытного охотника, радовала предстоящая работа, начиная слежка, за вечно ускользающей добычей, коварной и ничего не ведающей одновременно. — А я? — с горечью спросила себя Маша и тут же ответила. — А мне остается только ждать его. Вечно ждать. Я ж сама на это. Согласилась. Однако, по всей видимости, она занимала в мыслях Ильи более значимое место, потому что через некоторое время, уже подъезжая к центру, он неожиданно спросил, «А есть у тебя колечко, которое тебе как раз?» Девушка растерянно осмотрела свои руки, хотя знала, что никаких колец там обнаружиться не может. Она вообще очень редко носила украшения. — Зачем тебе? — спросила она. — Ну как, нужен размер твоего пальца, — пояснил тот. — Или на память скажешь? — Не знаю. Крутится в голове цифра семнадцать. Значит, придется брать тебя в ювелирный. А я хотел сделать сюрприз, — с досадой признался мужчина. Поняв, наконец, о каком кольце идет речь, — Маша потянулась его поцеловать, но, вздрогнув, замерла. У нее в сумке зазвонил телефон. Вытащив его, она увидела на дисплее имя Павла. Номер девушка внесла в книжку только этим утром. — Не помню, чтобы я давала ему свой телефон, — пробормотала девушка, не решаясь ответить. — Знаешь, кто звонит? — Твой новый приятель. «Пашка — Пашка? — усмехнулся мужчина. Так ответь, в чем же дело? Кстати, твой номер я ему дал во время пьянки. Он так трогательно рассказывал о вашем романе, жаловался на жизнь, кто тебя просил. Вздохнув, Маша с неохотой нажала кнопку вызова Паша.